Однако по нужде и этих восьми человек приняли. Сенат приказал сообщить в сенат ведении, хотя святой сенат и определил, чтобы в госпиталь не отпускать священнических и причетнических детей, ибо они обучаются в пользу священства, а отсылать разночинских детей. но так как теперь в спасской греко-латинской школе разночинских детей нет, то благоволит сенат потребное число учеников отослать, хотя и из церковныхских детей, которые к тому собственную охоту и натуральную склонность имеют, ибо в учениках медико-хирургической науки состоит крайняя надобность, а в церковных служителях от такого малого числа недостатка быть не может. Не надеюсь, что из Паскской Академии будет присылаться достаточное количество учеников. Сенат в то же время послал запрос в медицинскую канцелярию: не лучше ли будет при госпитале содержать учителя для обучения начальных госпитальных служителей, также и разночинских детей, которые могли бы быть по обучению определены в медицинские чины. Медицинская канцелярия отвечала, что иметь в госпитале латинского учителя очень неудобно. В Петербургских Кронштадтских госпиталях есть студиозы для обучения под лекарей и учеников латинскому языку. И в Московском госпитале был да умер, а на его место нельзя определить, потому что синодальное экономическое правление жалования не дает. Честное изближение России с Западную Европу во время войны за австрийское наследство. Важное значение приобретенные Россией в это время, когда столица русской государыни становилась ареной дипломатической борьбы, когда приобрести союз или даже настоять на нейтралитете России считалось важным дипломатическим торжеством, заставляли русских людей, желающих достигнуть высокого положения, приобретать европейские средства, приобретать образование, чтобы достойно держать себя среди министров иностранных. Вследствие переворота 25 ноября немцы, стоявшие наверху, попадали. Высшее правительство очутилось в русских руках, но иностранцы толковали, что этот переворот будет гибельным для России. Русские по своей необразованности не умея вести дела, погубят то, что было создано искусным немцем Остерманом, или принуждены будут возвратить его из ссылки. Новое поколение русских людей, выведено Елисаветую наверх, Должно было постараться уничтожить мнение, что без помощи иностранцев России не может быть управляема, не может поддержать своего значения, данного ей отцом, Елисаветы, а необходимое средство для этого было образование. Алексей Разумовский посылает молодого брата своего учиться за границу. Вице-канцлер граф Воронцов едет за границу как для поправления здоровья, так и для образования. Молодой Иван Шувалов в образовании и сближении с учеными, писателями готовит себе знаменитые места в истории русского просвещения. Немцы с презрением относились к необразованности русских, но когда русские в поисках за образованностью внимательнее посмотрели на Европу, то увидели, что сами немцы, столь гордые своим учительским характером в России у себя дома, арабски подчиняются влиянию французскому. Отсюда понятно, что русские люди непосредственно обращаются ко Франции, к ее языку, к ее литературе. Граф Воронцов прислал из Берлина гувернантку-француженку для детей брата своего, Романа Ларионовича, и сын Романа Ларионовича Александр так говорит о своем воспитании. Мы нечувствительно выучились по-французски. Я должен сказать, что воспитание нам данное, не отличавшееся блеском и не стоявшее огромных издержек нынешнего воспитания, имело однако в себе много хорошего. Во-первых, нас учили по русски, чего теперь не делают. При дворе я два раза в неделю удавались французские представления, отец возил нас туда. Я упоминаю об этом обстоятельстве, потому что оно с самого раннего детства содействовало развитию в нас решительной склонности к чтению и литературе. Отец выписывал из Голландии библиотеку довольно хорошо составленную, где были лучшие авторы и поэты французские и книги исторические. Так что двенадцати лет я уже был хорошо знаком с Вольтером, Рассином, Корнели, Буало и другими французскими писателями. В заключение скажем о состоянии искусства в России в описываемое время. В 1743 году встречаем известие, что живописцу Ивану Вишнякову за написание для сената портрета императрицы выдано 200 рублей, по примеру живописца Линдина, писавшего портрет императрицы Анны. В том же году императрица велела послать свои портреты ко всем русским министрам при иностранных дворах. Написать их было поручено придворному живописцу полковнику Короваку, который за четырнадцать портретов, написанных двумя акуншктями, взял 1200 рублей. В 1747 году призван был предсобрание сената живописный мастер Иван Вишняков и объявлен ему, чтобы он скопировал портрет императрицы Екатерины Алексеевны, с вывезенного из немецких краев и находящегося у вице-канцлера графа Воронцова. Вишняков принял поручение, причем было подтверждено, чтобы он копию снял с оригиналом сходную, стоящую и плати изобразил по приличности. Из этого портрета он получил двести рублей. В 1748 году Вишняковов в Петербурге. А в Москве, находившемуся при оружейной палате живописному мастеру Адольскому, поручено было смотреть, чтобы портреты императрицы, великого князя и великой княгини, писаны и деланы были искусственным мастерством. Том же году Вишняков объявил, что велено ему, находившегося в сенате старый портрет Петра Великого исправить, и он исправил его весь вновь с прибавкой в длины и ширины против портрета Его Величества. Его наградили за это пятьюдесятью рублями. В 1745 году обер-архитектор граф Растрелли объявил сенату, что он выливает из меди портрет Петра Великого, сидящего на коне. упоминается и другой архитектор Бланк, также Осип и Петр Трезины. В 1747 году академический мастер Иван Соколов вырезал на меди портрет императрицы, который и был ею одобрен.